Знакомство с Львом Николаевичем Толстым Приблизительно в это время наш любительский кружок общества, искусства и литературы играл несколько спектаклей в Туле. Репетиции и другие приготовления к нашим гастролям происходили там же, в гостеприимном доме Николая Васильевича Давыдова, близкого друга Льва Николаевича Толстого. Временно вся жизнь его дома приспособилась к театральным требованиям. В промежутках между репетициями происходили шумные обеды, во время которых одна веселая шутка сменялась другой. Сам уже немолодой хозяин превратился в школьника. Однажды в разгар веселья в передней показалась фигура человека в крестьянском тулупе. Вскоре в столовую вошел старик с длинной бородой, в валенках и серой блузе, подпоясанной ремнем. Его встретили общим радостным восклицанием. В первую минуту я не понял, что это был Лев Николаевич Толстой. Ни одна фотография, ни даже писанные с него портреты не могут передать того впечатления, которое получалось от его живого лица и фигуры. Разве можно передать на бумаге или на холсте глаза Толстого? которые пронизывали душу и точно зондировали ее. Это были глаза то острые, колючие, то мягкие, солнечные. Когда Толстой приглядывался к человеку, он становился неподвижным, сосредоточенным, пытливо проникал внутрь его и точно высасывал все, что было в нем скрытого, хорошего или плохого. В эти минуты глаза его прятались за нависшие брови, как солнце за тучу. В другие минуты Толстой по-детски откликался на шутку, заливался милым смехом, и глаза его становились веселыми и шутливыми, выходили из густых бровей и светили. Но вот кто-то высказал интересную мысль, и Лев Николаевич... Первый приходил в восторг. Он становился по-молодому экспансивным, юношески подвижным, и в его глазах блестели искры гениального художника. В описываемый вечер моего первого знакомства с Толстым он был нежный, мягкий, спокойный, старчески приветливый и добрый. При его появлении дети вскочили со своих мест и окружили его тесным кольцом. Он знал всех по именам по прозвищам, задавал каждому какие-то непонятные нам вопросы, касающиеся их интимной домашней жизни. Нас, приезжих гостей, подвели к нему по очереди, и он каждого подержал за руку и позондировал глазами. Я чувствовал себя простреленным от этого взгляда. Неожиданная встреча и знакомство с Толстым привели меня в состояние какого-то оцепенения. Я плохо сознавал, что происходило во мне и вокруг меня. Чтобы понять мое состояние, нужно представить себе, какое значение имел для нас Лев Николаевич. При жизни его мы говорили, какое счастье жить в одно время с Толстым. А когда становилось плохо на душе или в жизни, и люди казались зверями, мы утешали себя мыслью, что там, в Ясной Поляне, живет он, Лев Толстой, И снова хотелось жить. Его посадили за обеденный стол против меня. Должно быть, я был очень странен в этот момент, так как Лев Николаевич часто посматривал на меня с любопытством. Вдруг он наклонился ко мне и о чем-то спросил, но я не мог сосредоточиться, чтобы понять его. Кругом смеялись, а я еще больше конфузился. Оказалось, что Толстой хотел знать, какую пьесу мы играем в Туле, а я не мог вспомнить ее название. Мне помогли. Лев Николаевич не знал пьесы Островского «Последняя жертва» и просто публично, не стесняясь, признался в этом. Он может открыто сознаться в том, что мы должны скрывать, чтобы не прослыть невеждами. Толстой имеет право забыть то, что обязан знать каждый простой смертный. «Напомните мне ее содержание», — сказал он. Все затихли в ожидании моего рассказа. А я, как ученик, проваливающийся на экзамене, не мог найти ни одного слова, чтобы начать рассказ. Напрасно были мои попытки, они возбуждали только смех веселой компании. Мой сосед оказался не храбрее меня. Его корявый рассказ тоже вызвал смех». Пришлось самому хозяину дома, Николаю Васильевичу Давыдову, исполнить просьбу Толстого. С конфуженной провалом я замер, и лишь из-под тишка виновато осмеливался смотреть на великого человека. В это время подавали жаркое. «Лев Николаевич, не хотите ли кусочек мяса?» — дразнили взрослые и дети вегетарианца Толстого. «Хочу!» – пошутил Лев Николаевич. Тут со всех концов стола к нему полетели огромные куски говядины. При общем хохоте знаменитый вегетарианец отрезал крошечный кусочек мяса, стал жевать и, с трудом проглотив его, отложил вилку и ножик. «Не могу есть труп. Это отрава. Бросьте мясо, и только тогда вы поймете, что такое хорошее расположение духа, свежая голова». Попав на своего конька, Лев Николаевич начал развивать хорошо известное теперь читателям учение о вегетарианстве. Толстой мог говорить на самую скучную тему, и в его устах она становилась интересной. Так, например, после обеда в полутьме кабинета за чашкой кофе он в течение более часа рассказывал нам свой разговор с каким-то сектантом, вся религия которого основана на символах. Яблоня на фоне красного неба означает такое-то явление в жизни и предсказывает такую-то радость или горе. А темная ель на лунном небе означает совсем другое. Полет птицы на фоне безоблачного неба или грозовой тучи означает новые предзнаименования и так далее. Надо удивляться памяти Толстого, который перечислял бесконечные приметы такого рода и заставлял какой-то внутренней силой слушать с огромным напряжением и интересом скучный по содержанию рассказ. Потом мы заговорили о театре, желая похвастаться перед Львом Николаевичем тем, что мы впервые в Москве играли его плоды просвещения. «Доставьте радость старику, освободите от запрета власть тьмы и сыграйте», — сказал он нам. «И вы позволите нам ее сыграть?» — воскликнули мы хором. «Я никому не запрещаю играть мои пьесы», — ответил он. Мы тут же стали распределять роли между членами нашей молодой любительской труппы. Тут же решался вопрос, кто и как будет ставить пьесу. Мы уже поспешили пригласить Льва Николаевича приехать к нам на репетиции. Кстати, воспользовались его присутствием, чтобы решить, какой из вариантов Четвертого акта нам надо играть, как их соединить между собой, чтобы помешать досадной остановке действия в самый кульминационный момент драмы. Мы наседали на Льва Николаевича с молодой энергией. Можно было подумать, что мы решаем спешное дело, что завтра же начинаются репетиции пьесы. Сам Лев Николаевич, участвуя в этом, преждевременном свещании, держал себя так просто и искренно, что скоро нам стало легко с ним. Его глаза, только что прятавшиеся под нависшими бровями, блестели теперь молодо, как у юноши. Вот что вдруг придумал Лев Николаевич и оживился от родившейся мысли. Вы напишите, как надо связать части и дайте мне, а я обработаю по вашему указанию. Мой товарищ которому были обращены эти слова, смутился и, не сказав ни слова, спрятался за спину одного из стоявших около него. Лев Николаевич понял наше смущение и стал уверять нас, что в его предложении нет ничего неловкого и неисполнимого. Напротив, ему только окажут услугу, так как мы специалисты. Однако даже Толстому не удалось убедить нас в этом. Прошло несколько лет, во время которых... Мне не пришлось встретиться с Львом Николаевичем. Тем временем «Власть тьмы» была пропущена цензурой и сыграна по всей России. Играли ее, конечно, как написано самим Толстым, без какого-либо соединения вариантов четвертого акта. Говорили, что Толстой смотрел во многих театрах свою пьесу, кое-чем был доволен, кое-чем нет». Прошло еще некоторое время. Вдруг я получаю записку от одного из друзей Толстого, который сообщает мне, что Лев Николаевич хотел бы повидаться со мною. Я еду. Он принимает меня в одной из интимных комнат своего московского дома. Оказалось, что Толстой был неудовлетворен спектаклями и самой пьесой «Власть тьмы». Напомните мне, как вы хотели переделать четвертый акт. Я вам напишу, а вы сыграйте. Толстой так просто сказал это, что я решился объяснить ему свой план. Мы говорили довольно долго, а рядом в комнате была его жена Софья Андреевна. Теперь на минуту встаньте на ее место. Не забудьте, что она болезненно ревниво относилась к своему гениальному мужу. Каково же ей было слышать, что какой-то молодой человек... Берет его пьесу и начинает его учить, как нужно писать. Ведь это же нахальство, если не знать всего, что произошло до этой минуты. Софья Андреевна не выдержала. Она вбежала в комнату и накинулась на меня. Признаюсь, мне порядочно досталось. Досталось бы и еще больше, если бы не дочь их, Марья Львовна, которая прибежала, чтобы успокоить мать. Во время всей этой сцены Лев Николаевич сидел неподвижно, теребя свою бороду. Он не вымолвил ни одного слова в мою защиту. Когда же Софья Андреевна ушла, а я продолжал стоять в полном замешательстве, он приветливо улыбнулся мне, заметив «Не обращайте внимания, она расстроена и нервна». Потом, вернувшись к прежнему разговору, он продолжал «Итак». На чем же мы остановились? Помню еще случайную встречу с Львом Николаевичем Толстым в одном из переулков близ его дома. Это было в то время, когда он писал свою знаменитую статью против войны и военных. Я шел с знакомым, который хорошо знал Толстого. Мы встретили его. На этот раз я опять оробел так как у него было очень строгое лицо, и глаза его спрятались за густые нависшие брови. Сам он был нервен и раздражителен. Я шел почтительно сзади, прислушиваясь к его словам. С большим темпераментом и жаром он высказывал свое порицание узаконенному убийству человека. Словом, он говорил о том, что написал в своей знаменитой статье. Он обличал военных, их нравы с тем большей убедительностью, что в свое время он проделал не одну кампанию. Он говорил не на основании теории только, а на основании опыта. Нависшие брови, горящие глаза, на которых, казалось, каждую минуту готовы были заблестеть слезы строги и вместе с тем взволнованно страдающий голос. Вдруг из-за угла скрещивающихся улиц как раз навстречу нам точно выросли из-под земли два конногвардейца в длинных солдатских шинелях с блестящими касками, со звенящими шпорами и с шумно волочащимися саблями. Красивые, молодые, стройные, высокие фигуры, бодрые лица, мужественная, выправленная, вышкаленная походка — они были великолепны». Толстой замер на полуслове и впился в них глазами с полуоткрытым ртом и застывшими в незаконченном жесте руками. Лицо его светилось. «Хо-хо!» — вздохнул он на весь переулок. «Хорошо, молодцы!» И тут же с увлечением начал объяснять значение военной выправки. В эти минуты легко было узнать в нем старого опытного военного. Прошло еще довольно много времени. Как-то разбирая свой письменный стол, я нашел нераспечатанное письмо на мое имя. Когда я вскрыл его, оказалось, что письмо было от Толстого. Я так и обмер. На нескольких страницах он собственноручно писал обо всей эпопее духоборцев и просил принять участие в добывании средств на их вывоз из России как могло письмо заваляться и пролежать так долго в моем письменном столе, не понимаю до сих пор. Я хотел лично объяснить Толстому этот случай и оправдать перед ним свое молчание. Один мой знакомый, близкий к семье Толстого, предложил мне воспользоваться для этого временем, которое Толстой по его просьбе назначил для свидания с ним, одному писателю. Он надеялся, что до или после этого свидания можно будет ненадолго провести меня к Толстому для аудиенции. К сожалению, увидеть его мне так и не удалось, потому что писатель задержал Льва Николаевича. Я не был при их разговоре, но мне рассказали, что происходило наверху, в комнате Льва Николаевича, в то время, как я ждал своей очереди внизу. Прежде всего... «Рассказывала мне мой знакомый, представьте себе две фигуры, с одной стороны Лев Николаевич, а с другой худой, изможденный писатель с длинными волосами, с большим отложным мягким воротником, без галстука, сидящий как на иголках и в течение целого часа говорящий вычурным языком, снова новоизобретенными словами о том, как он ищет и создает новое искусство» фонтан иностранных слов, целый ряд цитат из всевозможных новых авторов философии, обрывки стихотворений новой формации, иллюстрирующих новоизобретенные основы поэзии и искусства. Все это говорилось для того, чтобы нарисовать программу затеваемого ежемесячного журнала, в котором приглашался участвовать Толстой. Лев Николаевич в течение чуть ли не часа внимательно и терпеливо слушал оратора, ходя по комнате от одного угла к другому. Иногда он останавливался и прокалывал собеседника своим взглядом, потом отворачивался и, заложив руки за пояс, снова ходил по комнате, внимательно прислушиваясь. Наконец писатель замолчал. «Я все сказал», — заключил он свою речь. Толстой продолжал по-прежнему ходить и думать, а докладчик утирал пот и обмахивался платком. Молчание тянулось долго. Наконец Лев Николаевич остановился перед писателем и долго смотрел внутрь его души с серьезным строгим лицом. «Неопределенно», — сказал он, напирая на букву «Э» как бы желая сказать этим «Чего ты мне, старому человеку, очки втираешь?». Сказав это, Толстой пошел к двери, отворил ее, сделал шаг через порог и снова повернулся к посетителю. Я всегда думал, что писатель пишет тогда, когда ему есть что сказать, когда у него созрело в голове то, что он переносит на бумагу но почему я должен писать для журнала непременно в марте или октябре, этого я никогда не понимал. После этих слов Толстой вышел. Успех у публики. Уриэль Акоста. Напомню содержание пьесы Гудского «Уриэль Акоста» которую поставило общество искусства и литературы. Философ-еврей Акоста написал кощунственную с точки зрения фанатиков раввинов книгу. Во время праздника в саду у богача Манассы, дочь которого любит Акосту, являются раввины и проклинают еретика. С этой минуты Акоста становится отверженным. Чтобы очиститься, он должен публично отречься от своих идей и убеждений. Его учитель, невеста, мать, братья умоляют его покаяться. После нечеловеческой внутренней борьбы в душе Акосты философа и любовника побеждает последний. Философ ради любви идет отрекаться от своих религиозных идей в синагогу. Но во время обряда... Снова идеи побеждают любовь. Акоста во всеуслышание подтверждает свою ересь, и толпа фанатиков евреев бросается, чтобы растерзать преступника. В последний раз Акоста видится со своей невестой на ее свадьбе с другим богачом. Но верная своей любви невеста уже выпила яд и умирает на руках всеми проклятого еретика. Акоста тоже лишает себя жизни. Двумя смертями любовь празднует свою победу. В моем исполнении роли Акосты наоборот, философ победил любовника. Все те местороли, которые требовали убеждения, твердости, мужественности, находили во мне духовный материал для своего выявления. Но в любовных сценах я, как всегда, впадал в дряблость, женственность и сентиментальность. Не смешно ли человек большого роста, как я, с крепким сложением, с сильными руками и телом, с большим низким голосом, вдруг прибегает к приемам слабенького оперного тенора женственного вида? Можно ли с такими данными, как у меня, смотреть вдаль томными глазами, сентиментально нежно, любоваться своей возлюбленной, плакать? Да и вообще, что может быть на сцене хуже расчувствовавшегося или сладко улыбающегося мужчины? Я не сознавал еще тогда, что есть мужественный лиризм, мужественная нежность и мечтательность, мужественная любовь и что сентиментализм лишь плохой суррогат чувства. Я еще не понимал, что самый тенорист и тенор — самое нежнейшая инженю-лирик должны прежде всего заботиться о том, чтобы их любовное чувство было крепко, мужественно. Чем нежнее и лиричнее любовь, тем яснее и крепче должна быть душевная краска, эту любовь характеризующая. Рыхлая сентиментальность не только у молодого мужчины, но и у юной здоровой девушки не соответствует ее молодой природе и создает диссонанс. Вот почему любовные сцены роли пропали в моем исполнении. Но, на мое счастье, в пьесе их было немного. Волевые же места ее, в которых сказывалось стойкое убеждение философа, мне удавались. И если бы не следы оперности, оставшиеся еще в довольно значительной степени от прошлого, было бы совсем прилично». Обнаружился у меня, однако, еще один большой недостаток, который я не хотел признавать в себе. Я был не владу с текстом. Этот дефект не был для меня новостью, он давно уже стал проявлять себя. В ранние годы, как и теперь, он мешал мне отдаваться интуиции и вдохновению, заставляя меня неустанно следить за собой в то время, когда я стоял на подмозгах. В моменты творческого подъема память может изменить мне и оборвать непрерывную подачу словесного текста. А если это случится, беда, остановка, прозрачное белое пятно на экране памяти и паника. Эта зависимость от текста при неуверенности в своей памяти, необходимость в каждую данную минуту контролировать ее сознанием, лишает меня возможности отдаваться моментам творческого подъема с полной свободой и непосредственностью. Когда я выхожу из этой зависимости, как, например, в молчаливых паузах или во время показывания роли на репетициях, Без заученного текста на слова, которые сами приходят мне в голову, я могу раскрываться полностью и отдавать из души все без остатка. Как важно для артиста иметь хорошую память. Зачем бессмысленным зубрением в гимназии натрудили мне мою память? Пусть молодые артисты берегут и развивают ее, так как она имеет большое значение во все моменты творчества особенно же в минуты наивысшего подъема артистического напряжения. Под влиянием мейнингенцев мы возлагали больше, чем было нужно, расчет на внешнюю сторону постановки, главным образом на костюмы, историческую музейную верность эпохи и особенно на народные сцены, которые в то время составляли главную новость в театре. Со свойственным мне тогда деспотизмом, не считаясь ни с чем, я забрал все в свои режиссерские руки и распоряжался актерами как манекенами. За исключением отдельных лиц, вроде талантливого В.В. Лужского и Г.С. Бурджалова, ставших известными артистами Московского художественного театра, талантливого А.А. А. Санина и Н.А. Попова. Ставших хорошими режиссерами И кое-кого еще Остальные любительские силы, которыми я располагал Сами требовали для себя этого режиссерского деспотизма У кого нет таланта, того приходится подвергать простой муштровке Одевать по своему вкусу и заставлять действовать на сцене по воле режиссера Бездарных же Особенно если им приходится давать большие роли, надо для пользы спектакля умышленно затушевывать. Для этого есть превосходные, как мне тогда казалось, средства, которые я изучил в совершенстве. Они как ширмы заслоняют то, что надо скрыть на сцене. Вот, например, во втором акте Акосты на празднике у Манасы надо было прикрыть двух неталантливых любителей, которые вели большую сцену. Для этого я выбрал наиболее красивую даму и кавалера в самых ярких и богатых костюмах и выпустил их на самую высокую площадку, расположенную на видном месте. Кавалер энергично ухаживал за дамой, а она кокетничала. Потом я придумал им целую сцену, которая отвлекала внимание зрителей от действующих на авансцене любителей. Только в местах, необходимых для экспозиции пьесы, я временно укращал статистов, чтобы дать возможность зрителям прослушать необходимые слова. Не правда ли, как просто? Конечно, режиссера за такие приемы бронили, но лучше принять на себя вину за чрезмерное старание, чем сознаться в несостоятельности своей труппы. Кроме того, Для успеха пьесы и ее исполнителей необходимы ударные места, соответствующие кульминационным моментам пьесы. Если нельзя создать их силами самих артистов, приходится прибегать к помощи режиссера. И на этот случай у меня было выработано много разных приемов. Так, например, в Уриэле о Косте есть два момента, которые непременно должны запечатлеться в памяти зрителей. Первый из этих моментов – проклятие Акосты во втором акте во время праздника у Монассе, второй – отречение Акосты в синагоге в четвертом акте. Одна сцена, так сказать, светского, другая – народного характера. Для первой сцены мне нужны были красивые светские женщины, молодые люди, некрасивых и неуклюжих я укрывал под характерным гримом и костюмом. Для второй – ударной сцены, народной. Молодые, горячие студенты, которых приходилось бы даже удерживать от возможного члена вредительства по отношению ко мне. А кости. Когда во втором акте пьесы открылась декорация сада с массой нагороженных площадок, дававших разнообразные возможности для сценической группировки, и зритель увидал целый букет красавиц и красавцев в великолепных костюмах, зрительный зал ахнул. Лакеи разносили вина и сласти, кавалеры ухаживали за дамами с чопорными поклонами эпохи, дамы кокетничали, закатывая глазки, и прикрывались веерами, музыка играла, одни танцевали, другие составляли живописные группы, проходил хозяин со стариками и именитыми гостями, которых с почетом принимали и усаживали. Являлся и сам Коста, но все гости понемногу и незаметно отходили от него. Пришла красавица Юдив, дочь и хозяйка дома, и радостно подошла к еретику. Гул веселых праздничных голосов сливался с музыкой. Вдруг, в разгар веселья, вдали послышался гнусавый, зловещий, трубный глаз, писклявые рожки и пение басов. «Праздник замер на мгновение», Потом все спуталось в беспорядке, началась паника. Тем временем снизу на задней площадке балкона появились страшные черные раввины. Слуги синагоги со свечами несли священные книги и свитки. На парадные костюмы поспешно набрасывали талесцы, а на лоб привязывали ящички с заповедями. Черные слуги заботливо отвели всех от окосты, начался страшный обряд проклятия. Но Акоста протестует, оправдывается, а молодая хозяйка бросается в любовном экстазе к проклятому и демонстративно объявляет о своей любви к нему. Совершился грех, кощунство. Все замерли и молча, смущенно стали расходиться. Постановка этой сцены сама по себе создавала настроение. Режиссер работал за артиста. Русский театр впервые увидал такую массовую сцену, в которой все било на большой театральный успех. Нельзя описать того, что делалось после этого акта в зрительном зале. Мужья, жены, братья, сестры, отцы и матери, поклонники и знакомые наших красавиц-статисток и статистов бросались к рампе и с криками, доходившими до рева, с маханием платками и ломанием стульев, заставляли без конца поднимать занавес и выходить на сцену всех участвующих. Вторая, народная сцена, была сделана совсем иначе, в расчете на впечатление иного характера. После религиозной церемонии в синагоге, после пения и публичного допроса, кающийся Акоста выходил на возвышение среди толпы, чтобы читать отречения. Он сперва заикался, Потом останавливался и наконец, не выдержав пытки, падал в обморок. Его поднимали, приводили в чувство и, поддерживая, заставляли в полусознательном состоянии дочитывать акт отречения. Но брат Акосте, сжалившись над ним, крикнул из толпы, что мать их скончалась, а невеста его Юдивь посватана за другого. Поняв, что любовные и материнские путы Спали с его души, а Коста-философ вновь воспрянул, выпрямился во весь рост и, подобно Галилею, крикнул на весь мир. А все-таки она вертится. Как не удерживали толпу, чтобы она не прикасалась к проклятому, что по религиозному верованию считалось опасным, все присутствующие при новом кощунстве Акосты бросились на него и стали рвать его на части». Летели вверх куски разорванной одежды, а Коста падал, исчезая в толпе с глаз зрителей, и вновь вскакивал, доминируя над толпой и выкрикивая новые кощунственные слова. Скажу по опыту этого спектакля, страшно в такую минуту стоять среди разъяренной толпы. Это был кульминационный момент пьесы, ее наивысший подъем. Толпа несла меня на своих волнах со страшной энергией, не давая мне времени выставлять свои душевные буфера. Мне кажется, что благодаря толпе я хорошо играл эту сцену и достигал высот подлинного трагического пафоса. Совсем не то происходило во мне в третьем действии. Там тоже был большой трагический подъем, но его я должен был совершить один, без посторонней помощи». Снова при приближении к нему мои душевные буфера выставились вперед, упираясь в творческую цель и не давая приблизиться к ней. Снова внутренние сомнения тормозили стремительность порыва, и я не мог ринуться вперед без оглядки в сверхсознательную область трагического. В эту минуту я был в положении купальщика, готовящегося броситься в холодную воду. Я чувствовал себя тенором без верхнего «до». Постановка «Акосты» с большими народными сценами а-ля наделала шуму и привлекла внимание всей Москвы. О наших спектаклях заговорили, мы прославились и как бы взяли патент на народные сцены. Дела общества поправились. Члены и артисты его, отчаявшиеся было в успехе, опять поверили в него и решили остаться в кружке.